Нравственные, философские, религиозные законы, во власти которых отныне находите с вы оба, допускают его жертву и делают ваш выбор свободным и достойным уважением. Итак, дочь моя, выбирайте. Но помните, что мать Альберта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 или раскаяние, что одно сердце будет разбито ее отказом, и эта мысль заранее причиняла ей невыносимую муку. Ее щеки и губы были так же белы, как вуаль и букет флеш-д'оранжа, и она одинаково испугалась как за Альберта, так и за Ливерани, которые не могли не заметить ее волнения». Ей даже захотелось прибегнуть к румяным, но она тут же раздумала.